Глава 9 Главная площадь Прешбурга была забита до отказа. Столько людей я здесь еще не видел. Казалось, весь город разом вышел, чтобы поучаствовать в торге. И да, это стоило увидеть. На площади развернулся настоящий рынок, и, вопреки моим первоначальным предположениям, Торговцам был не один человек, а несколько. Передо мной стояло пять больших палаток, где разместились товары с других слоев. Торг проходил раз в две недели, как рассказал Мар. Это зависело от перезарядки одного из городских артефактов. И этот стал вторым, после окончания войны и наступления спокойных времен. Это было важное событие для всех, символ возобновления мирной жизни после долгих лет хаоса и борьбы. Можно было узнать новости из слоев выше, передать или получить весточки от знакомых, ушедших наверх. Народ с энтузиазмом прохаживался между прилавками, прицениваясь к безделушкам, которых в обычные дни на первом слое просто не найти. Удивительно было наблюдать такую оживленную толпу, свободно гуляющую по рынку, и одновременно замечать полное отсутствие детей. Но это был еще один из странных, но привычных для этого мира аспектов жизни, к которому оставалось лишь привыкнуть. Мар уверенно направился к небольшому прилавку, на котором красовался внушительный ассортимент огнестрельного оружия. Оно выглядело немного технологичнее, чем то, что предлагал Отто. Материалы, использованные при изготовлении, явно были качественнее, да и серийные модели встречались чаще. в отличие от доработанных напильником экземпляров из кузницы. Судя по виду, цены на это оружие явно кусались, и о покупке можно было даже не мечтать. Но проверить, есть ли здесь подходящие патроны для моего револьвера, другое дело. Пойдем, узнаем, найдется ли здесь корм для твоей малышки». Мар хлопнул меня по плечу, подталкивая ближе к прилавку. Продавец заметил нас, приподнял голову, И Март тут же крикнул. «Здоров, Рорш! У нас тут новенький! Просвети его по пушкам, вдруг чего подберет себе!» «О, новичок!» — воскликнул Рорж, выходя из-за прилавка и протягивая мне руку. Я крепко пожал ее, ощущая на себе его внимательный взгляд. «Давненько новеньких не видал. Почти все соседние города молчат на запросы, а ваш один из немногих, кто еще держится на первом слое на этих территориях». «Новичкам там не позавидуешь. Выйти из колыбели в полную неизвестность — такое себе испытание. А ты, похоже, один из первых за долгое время». «Видимо, кто-то должен был быть первым», — заметил я, не отводя взгляда от его цепких глаз. «А ты с юмора!» Торговец заливисто рассмеялся, но что-то в его смехе показалось мне слегка натянутым. «Не пропадешь. «Давно вышел из колыбели?» «Да пару дней назад», — ответил я, недоумевая, к чему он ведет. «А там долго был?» Его улыбка вдруг стала странно застывшей, неестественной, будто наигранной. «Он у нас почти рекордсмен!» — вклинился Мар, пытаясь разрядить внезапно возникшее напряжение, хотя и сам выглядел слегка озадаченным. «Неделю там тусил!» пока не соизволил выбраться на свет». Рорж перевёл взгляд с меня на Мара. Его улыбка немного расслабилась, но в глазах все еще теплился какой-то скрытый интерес. «Ну и прекрасно», — воскликнул Рорж, всплеснув руками, будто пытаясь разрядить обстановку. «Вы не смотрите на меня так, у нас указания сверху». Он поднял указательный палец, указывая куда-то в небо. Всех новичков опрашивать, чтобы исключить э, непредвиденные обстоятельства. Мне начальство иначе плешь проезд Я не понял, какие именно обстоятельства он имел в виду, или, возможно, это была лишь оговорка. Однако разговор с торговцем заставил меня насторожиться. Его слова об указаниях сверху звучали тревожно и явно скрывали что-то большее, чем просто формальность. Видимо, не зря я решил умолчать о том, что провел в Колыбели три недели. Хотя, если быть честным, мой мотив был немного проще. Я просто не хотел выглядеть идиотом. Эти мысли стоило обдумать позже, в спокойной обстановке. Пойдем, я покажу тебе свой товар. Не товар, а загляденье. Такого на первом слое днем с огнём не найдешь. Радостно защебетал Рорж, заметно оживившись. Было видно, что он рад избавиться от формальностей с расспросами и вернуться к тому, что действительно его увлекало — торговли. А его прилавок действительно впечатлял. Все пространство было завалено оружием, от простых и грубых образцов до чего-то явно редкого и коллекционного. На деревянной подставке лежали револьверы самых разных калибров, от тяжелых карабинных моделей до легких. похожих на дуэльные пистолеты. Рядом были аккуратно разложены винтовки и сами карабины с длинными потертыми стволами. Их приклады, отполированные до блеска, говорили о многолетнем использовании. В углу стояли три мушкета, один из которых был украшен грубой резьбой, изображающей звериные клыки. Тут же лежали однозарядные дробовики с явно кустарной сборкой. Их ружейные стволы, чуть потёртые и местами покрытые ржавчиной, говорили, что за оружием вообще не следили долгое время, а механизмы казались собранными из разных частей. Странно, разве торговцу не надо придать своему товару более красивый вид? Зачем продавать в таком непрезентабельном состоянии? Но особое внимание привлекла винтовка с оптическим прицелом. Прицел выглядел необычно. Из толстого стекла и металла, с легким налетом ржавчины, куда без нее? На кожаном ремне, пристегнутом к прикладу, висели самодельные патроны. На самом краю прилавка стояла массивная пушка, больше напоминавшая артефакт. Судя по виду, ее не использовали уже лет двадцать. Спусковой механизм проржавел, а дуло было покрыто царапинами и зазубринами. И, конечно, патроны. Коробки с аккуратными рядами патронов разного калибра, завернутые в ващеную бумагу и уложенные в деревянные ящики. Все это дополнялось ножами и мачете, разбросанными по краям, как будто оружие должно было быть готово к немедленному использованию. Прилавок Рорша производил впечатление не только разнообразием, но и каким-то почти театральным хаосом. Все лежало в немыслимом беспорядке, но при этом смотрелось удивительно гармонично, словно этот хаос был тщательно продуман и создан специально, чтобы привлечь взгляд. Я оглядел все это великолепие, понимая, что, по большому счету, ничего из этого мне особо и не нужно. Если я куплю у него тот же револьвер, то буду зависеть от поставок торговца по боезапасу. А такое, в данном случае, мне кажется, не слишком хорошей идеей. У основного оружия для обороны проблем с патронами быть не должно. Это только если винтовку брать. Судя по всему, так думал не только я. Все местные щеголяли с револьверами от тот-то, и поэтому торгаш пока точно был в пролете. Однако взгляд сам собой задержался на винтовке с оптическим прицелом. Работать на дистанции казалось... разумным. Меньше шансов столкнуться с тварями лицом к лицу. Да и дополнительная безопасность всегда была. Кстати, винтовка выглядела внушительно. Длинный ствол, слегка потертый приклад и оптика. Пусть и грубовато, но вполне рабочая. В голове уже начала выстраиваться картинка, как это оружие может выручить меня в следующей вылазке. О! «О, прекрасный выбор!» Расплылся в широкой улыбке Рорж, заметив, на чем задержался мой взгляд. «Эта винтовка доказала свою надежность в боях, уничтожив немало тварей и кошмаров. Знаешь, ее прошлый владелец был мастером своего дела, но он продал ее только потому, что поднялся выше, а на том слое, куда он добрался, такое оружие уже не в ходу». «На первом слое ты такое редко встретишь». «А почему не в ходу? Есть какая-то зависимость между оружием и слоями?» Полюбопытствовал я. «Только сложность конструкции и качества», — хмыкнул торговец. «Наш мир, благодаря Творцу, напоминает слоеный пирог. На каждом слое свои правила и законы. Ты не поверишь, но есть места, где магия правит всем». И огнестрел там просто не работает. А вот первый слой не принимает ничего сложнее револьвера и некоторых винтовок». Он поднял палец, словно объясняя что-то важное. «Об автоматическом оружии или сложных конструктивных решениях даже не мечтай. Не будут работать. Очень многое станет для тебя открытием, если решишь подняться выше». Рош похлопал ладонью по прикладу винтовки. «Но этой малышки тебе хватит с головой. По крайней мере, на пару слоев, Гарантирую. К ней идет сотня патронов. Пока больше нет, но как только приобретешь, я закажу партию. Мастера третьего слоя могут изготовить что угодно, и не такое». Его слова звучали убедительно, хотя было ясно, что значительная часть рассказа Обычный маркетинговый ход. Но винтовка действительно выглядела достойно. Я перевел взгляд на Мара, который стоял за спиной торговца, и беззвучно смеялся, едва сдерживая себя. Очевидно, он уже понял, что сейчас начнется и приготовился наслаждаться зрелищем. Видимо, сейчас меня будут разводить. Стандартная ситуация для этого мира. Так какая все же цена? перебил я нескончаемый поток разглагольствования Рорша. Тот нахмурился, будто я нарушил какой-то негласный ритуал, и явно озадачился тем, что не удалось втянуть меня в его игру с торгом. «Ладно, простим тебя на первый раз», — сказал он после небольшой паузы, пытаясь вернуть себе улыбку. «Новичок все же. Но запомни, у нас тут традиция. Торговаться нужно обязательно». Никто тебе просто так цену не назовет, а если назовет, готовься услышать что-то за облачное. И какая же цена у этой потрёпанной, слегка ржавой и пережившей своего владельца винтовки. Запяток боливаров и патроны в подарок возьму, сказал я с легкой усмешкой, вызывая у Рорша кривую улыбку. «Для тебя всего лишь какие-то жалкие восемьсот боливаров!» — воскликнул торгаш, с таким видом, будто предлагал мне подарок века. «Патроны один к одному, слишком специфический товар. Есть полсотни, но продам только все сразу, не обессудь!» Я, в свою очередь, понял, что только что услышал ту самую заоблачную цену. Мой взгляд снова упал на винтовку, На этот раз окончательно полный скепсиса. Ну да, ржавая палка с потертой оптикой, через которую, скорее всего, и разглядеть-то ничего нельзя. Отличное предложение, не поспоришь. Мар, заметив выражение моего лица, согнулся пополам в приступе хохота, который, кажется, он больше не мог сдерживать. Его громкий смех разлетелся по округе, привлекая к нам несколько любопытных взглядов. Ой, нас насмешил!» сказал он, наконец, вытирая слезы, стекающие по щекам. «Ты бы видел свое лицо! А ты, Рорш, ну не гоже так издеваться над новичками! Это даже для тебя слишком высокая цена за пукалку с изношенным стволом!» Я перевел взгляд на Рорша, ожидая, что тот начнет отшучиваться или хоть как-то оправдываться, но его лицо оставалось абсолютно серьезным. Кажется, цену он назвал без тени иронии. «А чего ты хотел, Мар?» — неожиданно серьезно произнес Рорж. Вот Его тон стал заметно жестче. «Война закончилась, но цены пока даже не думают падать. Я бы с радостью продал эту винтовку дешевле, но такую сейчас почти нигде не найти. Мастера почти все убиты, остались единицы. Разве что в могилах покопаться». Да и там такого качества не отыщешь. Так что максимально, что я могу скинуть, это сотню. За семьсот отдам. Резкая смена тона остудила Мара, и он перестал смеяться. Теперь он только виновато разводил руками, бросая на меня короткие взгляды. Тогда, пожалуй, я воздержусь пока от покупки. Сказал я спокойно, стараясь не показывать разочарования. Может быть, в следующий раз как подкоплю немного. А револьверы по какой цене? От сотни. Десяток патронов, два боливара. Дороговато, если не сказать больше. Я был, мягко говоря, возмущен такой ценой, рассчитывая купить себе нормальное оружие, винтовку, пару револьверов, как минимум. А это грабеж среди белого дня. Покажи свой револьвер! сказал Мар. быстро переводя разговор на другую тему. «Рорш, нам бы патроны для него подобрать. Жаль, чтобы такая малышка без дела лежала». Я достал револьвер из сумки и протянул его Роршу. Он аккуратно взял оружие, осмотрел со всех сторон, пробежался пальцами по гравировке на рукоятке и выдал вердикт. «Нет, такие патроны только на заказ изготавливать. Размер нестандартный». Задумчиво произнес он, снова внимательно изучая револьвер. «Да и сам револьвер. Хорошая работа. Такое даже на втором слое редко встретишь». Он поднял на меня взгляд, в котором появился азарт. Прищурившись, спросил. «Продаш?» «Нет». Покачал я головой, забирая револьвер из его рук. Он мне жизнь спас. Рорж чуть приподнял бровь. но спорить не стал. Вместо этого он хмыкнул и, как будто небрежно, заметил: понимаю, такое оружие не просто веща, спутник. Ладно, тогда займемся твоими патронами. Тебе повезло, у меня есть контакт, который сможет сделать партию. Но это займет время и обойдется недешево. Размеры я сниму бесплатно, не переживай. Мар, стоявший рядом, тихо усмехнулся. «Надо же, Рорж! Прямо благотворительностью занялся. Обычно ты даже на разговор о таких заказах не тратишься», — поддел Мар. «Новичкам надо помогать. Все мы были когда-то на его месте», — философски заметил Рорж, заметно смягчившись и выйдя из своего режима торговли. «Дай мне еще раз свой револьвер. Я сниму параметры». «По цене и срокам скажу в следующий раз, через две недели». Я без слов протянул ему оружие, наблюдая, как он сосредоточенно изучает детали, ловко орудуя небольшим инструментом и записывая результаты в потрепанную тетрадь. Наконец, закончив свои измерения, он аккуратно вернул револьвер, и я убрал его обратно в сумку. Пожав друг другу руки, мы распрощались с Роршем, оставив прилавок позади. Мы обошли весь рынок, но ничего действительно интересного для себя я так и не нашел. Если здесь и появлялись стоящие вещи, то их давно раскупили, ну или в этот раз совсем не завезли. Судя по словам Рорша, после войны с торговлей не очень. Слои еще не успели восстановиться после наплывов Орд тварей. Всё остальное же было предельно дорого, и народ этим был возмущен. Единственное приятное открытие на рынке, ларек с удивительно вкусной едой на этом я не стал экономить тем более цены оказались вполне разумными а медные монеты шли в ход. наелся от души удовлетворенно ощущая как голод накапливавшийся весь день отступает мар лишь виновато развел руками показывая что такая неудача обычное дело в следующий раз повезет сказал он напоследок «Рорш — наглый ублюдок. Прекрасно понимает, что для хорошего боя и зачистки больших разломов нужно нормальное оружие, поэтому надеется выдать нас досуха. Сволочь. Ничего, ему еще аукнется. А ты купи второй ствол у Отто, хотя на следующие задания мы дадим тебе что-нибудь из арсенала. В принципе, проверка ты прошел на отлично. Спину тебе можно доверять». После этого мы разошлись. Он направился в сиську, а я тратить боливары и прокачивать себя, как говорится, на все деньги. Быстро добравшись до мотеля, я уточнил у молодой девушки за стойкой, как воспользоваться услугами стирки и помыться, после чего, едва держась на ногах, добрался до своей комнаты. Привести себя в порядок было необходимо, и, к счастью, стирка вещей и горячая ванна входили в стоимость. Сбросив с себя одежду... только теперь заметил, насколько она испачкалась. Подземные скитания, валяние на полу в логове предельщика и пыль от битвы двух гигантов оставили на ней свои отметины. Благо, у меня был второй комплект. Да и комбез мой со всей старой одеждой лежали постиранные в моей комнате. Кара позаботилась даже о доставке. Вот это сервис. Процесс мытья оказался до смешного прост. В отдельной комнате стояла большая бадья, куда ведрами таскали горячую воду. Я, похоже, отвык от таких методов. Раньше пользовался чем-то куда более современным, но все же лучше так, чем ходить грязным. Наконец, переодевшись в чистую одежду, которую мне отправила Кара, я завалился на койку. Впереди меня ждал важный процесс — увеличение шансов на выживание. Интерфейс открылся сразу, едва я об этом подумал. На первый взгляд, все оставалось таким же, как и раньше. Теперь нужно захотеть потратить боливары. Желаете улучшить эффективность тела за 300 боливаров? Похоже, других способов их потратить не предусмотрено. Я мысленно согласился, ожидая спецэффектов или хотя бы уведомления о начале процесса. Но ничего не произошло. Вместо этого меня резко накрыла волна сонливости, и я просто вырубился. По ощущениям, я проспал совсем недолго, минут 15, не больше. Но за окном уже стемнело, что ясно намекало, сон затянулся куда дольше. Легкое урчание в животе лишь подтверждало, что процесс улучшения эффективности оказался не только медленным, но и энергозатратным. Черт, себе ведь просила заглянуть в бар вечером. Может, еще не слишком поздно. Но сначала посмотрим, что там у нас с результатом. Эффективность тела улучшена до 13%. Качество улучшения – 97%. Эффективность тела – 13 из 100. Распределение эффективности – Выносливость – 3,9 – 30%. Реакция – 2,6 – 20%. Скорость – 2,6 – 20%. Сила – 1,95 – 15%. Гибкость – 1,3%. 10%. Координация — 0,65. 5%. Я поднялся и прошелся по комнате туда-сюда, пытаясь уловить хоть какую-то разницу в ощущениях. Ничего. Кажется, один пункт повышения не так-то просто заметить, но, думаю, 10 или 15 пунктов уже будут вполне ощутимы. «Ладно, пора наведаться в бар. Заодно перекушу». Урчащий живот явно подтверждал мои размышления. «И надо обсудить кое-какие вопросы. Вдруг Мар все еще там и сможет ответить на них». Быстро переодевшись в одежду от Кары, снова принял вид типичного местного жителя и направился в сиську. Бар был открыт, свет горел, но изнутри не доносилось ни единого звука. Надо бы обзавестись часами. У многих здесь встречаются карманные. Видимо, такие механизмы неплохо работают на первом слое.